Герберт Уэллс. «Спящий просыпается». В настоящем издании публикуется перевод последней авторской редакции романа, впервые напечатанного под названием «Когда спящий проснется» в 1899 году. Глава 1. «Бессонница». Однажды в послеполуденный час молодой художник Избестер, поселившийся в Боскосле, отправился пешком к живописному морскому гроту в Пентергене, намереваясь изучить во время отлива здешние пещеры. Спускаясь по крутой тропинке, ведущей к Пентергенскому пляжу, он наткнулся на человека, который с видом крайнего отчаяния сидел под нависающей каменной глыбой. Руки его вяло свисали с коленей, лицо было мокрым от слез, а покрасневшие глаза уставились в пространство. Заслышав шаги Избестера, человек оглянулся. Оба смутились, особенно избистер, и чтобы преодолеть неловкость, вызванную невольной паузой, он многозначительно заметил, что погода стоит жаркая для этого времени года. «Даже очень!» коротко ответил незнакомец и, задумавшись на секунду, невыразительным голосом добавил «Я не могу спать». Исбестер резко остановился возле него. «Не можете спать!» только и сумел произнести он, но в его тоне явно чувствовалось желание помочь. «Возможно, это звучит невероятно», сказал незнакомец глядя в лицо Избестеру и подчеркивая свои слова слабым движением руки. Но я уже шесть ночей не сомкнул глаз. «Вы советовались с врачом?» «Да. Его советы по большей части для меня не годятся. Успокоительные средства. Понимаете, моя нервная система... Все они хороши для обычных людей. Это трудно объяснить. Я не отваживаюсь принимать достаточно сильные снотворные. — Это усложняет дело, — сказал избистер. Он озадаченно стоял на узкой тропинке, не зная, что делать дальше. Этот человек явно хотел поговорить. — Мысль вполне естественная в таких обстоятельствах подсказала художнику ход дальнейшей беседы. «Сам я никогда не страдал бессонницей», — сказал он скучным тоном, «но в случаях, которые мне известны, люди обычно находили что-то». «Я опасаюсь экспериментов», — усталым голосом произнес незнакомец и безнадежно махнул рукой. «А физические упражнения?» — неуверенно предложил избистер переводя взгляд с лица собеседника на его костюм туриста. «Именно это я и попробовал. Я поступил, по-видимому, не слишком умно. Я двигался вдоль берега день за днем от самого нью и только добавил мышечную усталость к нервной. Причина этого расстройства – переутомления тревога. К тому же... Он замолчал, словно от усталости ему трудно было говорить. Затем, коснувшись лба и схудалой рукой, продолжал, как бы беседуя с самим собой. «Я один, словно волк, ушедший из стаи, скитаюсь по свету, который мне чужд. Ни жены нет у меня, ни детей». Кто это сказал о бездетных людях, что они усохшие ветви на дереве жизни? Да, ни жены, ни детей. Не могу найти себе занятия. Сердце мое свободно от желаний. И в конце концов я решил взяться за определенное дело. Я сказал себе, ты просто должен это сделать. Но чтобы начать... Нужно было преодолеть инерцию моего отупевшего тела. Я прибегнул к лекарствам. Боже, сколько я их перепробовал! Не знаю, ощущали ли вы когда-нибудь это тяжкое неудобство от собственного организма, эту раздражающую настойчивость, с которой он отбирает время у вашего сознания. И время — это жизнь. Жизнь! «Мы живем урывками. Мы обязаны есть, но после этого наступает либо тупая, сытая удовлетворенность, либо, наоборот, возбуждение. Нам необходимо дышать свежим воздухом, иначе мысли становятся ленивыми, глупыми и заводят нас в глухие закоулки и тупики. Тысячи отвлекающих ощущений вторгаются в наше сознание извне и изнутри, а затем приходит сонливость и дремота. Похоже, люди живут для того, чтобы спать. Сколь малая часть дня, прожитого человеком, принадлежит ему самому, даже в самом лучшем случае. А потом появляются эти фальшивые друзья, эти помощники-душители, эти алкалоиды, которые подавляют естественное утомление и убивают сон, черный кофе, кокаин. — Я понимаю, — сказал избистер Наконец я закончил свою работу, — жалобно произнес человек, страдающий бессонницей. — И теперь расплачиваетесь? — Да. Некоторое время они молчали. Вы представить себе не можете, как страстно я желаю заснуть. Это сродни голоду или жажде. Уже шесть долгих дней и ночей, с момента, как я завершил свой труд, в мозгу моем бушует водоворот мыслей, нескончаемый вихрь, одновременно стремительный и стоящий на месте, бурный и никуда не ведущий. Он неудержимо толкает меня... Незнакомец сделал паузу. Толкает меня в бездну. «Вы должны уснуть», — решительно сказал избистер с таким видом словно открыл спасительное средство. «Определенно вам необходимо уснуть». «Мой ум ясен, как никогда прежде. Однако я чувствую, что меня затягивает водоворот. И теперь...» «Что теперь?» — Видели когда-нибудь, как предметы исчезают в пучине, уходят от света дня, из этого доброго, осмысленного мира, вниз? — Однако, — запротестовал Избестер, незнакомец вдруг протянул к нему руку, в его глазах появился дикий блеск, голос сорвался на крик, — Я должен покончить с собой, пусть даже в этой темной бездне. «Под утесом, в зеленых волнах!» «Глядите! Белая пена вздымается и опадает там, куда стекает тонкая струйка водопада!» «Там, по крайней мере, сон!» «Но это безрассудство!» — возразил избистер. Его напугал истерический взрыв эмоций, охвативших незнакомца. «Уж лучше лекарства!» «Там, по крайней мере, сон!» Повторил незнакомец, не обращая внимания на его слова. Избестер посмотрел на него. Знаете ли, это не наверняка. Похожий обрыв есть возле Лалордской бухты. Такой же высокий, по крайней мере. Так с него упала маленькая девочка с самого верха. И представьте себе, осталась жива и здорова. Ну а эти скалы внизу... На них можно пролежать всю ночь. Ледяная вода будет перекатываться через ваше тело, а изломанные кости скрипеть, когда вы будете дрожать от холода. Каково?» Их глаза встретились. «Жаль, что приходится вас разочаровывать», продолжал Избестер тоном холодного безразличия. «Но покончить с собой, бросившись с этого или любого другого утеса, Мне, как художнику, он рассмеялся, представляется несомненным любительством. Но с другой стороны, — раздраженно сказал человек, страдающий бессонницей, — с другой стороны невозможно сохранить рассудок, если ночь за ночью... Вы идете вдоль берега один? Да. И глупо поступаете. Простите меня за грубость. Один. Вы же сами сказали... «Физическая усталость не лечит от нервного переутомления. Кто вам это посоветовал? Чему тут удивляться? Хороша прогулка. Солнце над головой, жара, усталость, одиночество. И так весь день. А потом, полагаю, добравшись до кровати, вы изо всех сил стараетесь заснуть. Так?» Избестер умолк и вопросительно посмотрел на страдальца. «Взгляните на эти скалы!» Вдруг воскликнул незнакомец и взмахнул рукой, не вставая с места. «Взгляните на это море, которое сверкает и трепещет здесь из века в век! Посмотрите на белую пену, падающую во тьму под этим утесом, на голубой купол, с которого льются лучи ослепительного солнца! Это ваш мир! Вы принимаете его, он вас радует!» «Он согревает, поддерживает вас, вы наслаждаетесь им, но для меня...» Он поднял голову. Его мертвенно-бледное лицо с воспаленными, выцветшими глазами и бескровным ртом было страшно. Он произнес почти шепотом. «Это лишь облачение моего несчастья. Весь мир, великолепная риза моего страдания...» Избестер взглянул на дикую красоту залитых солнцем утесов, затем на полное безысходности лицо незнакомца. С минуту длилось молчание. Потом художник сделал нетерпеливый жест и заговорил. «Сон вернется к вам», — сказал он, «и вы не будете во всем видеть только страдания. Даю вам слово». Теперь он был уже уверен, что эта встреча не случайна. Еще час назад он ощущал ужасающую скуку. Теперь появилась задача, одна мысль, о которой вызывала у него восхищение самим собой. Она немедленно захватила его полностью. Он понял, что этому изможденному существу прежде всего необходимо участие. Избистер опустился на крутой травянистый склон, рядом с неподвижно сидящей фигурой и попытался развлечь незнакомца болтовней. Слушатель, однако, впал в апатию. Он уныло смотрел на море, отвечая только на прямые вопросы Избистера, да и то не на все. С другой стороны, он не возражал против благожелательного вмешательства в его отчаянное положение. Казалось, он был даже благодарен за это. И когда Избистер, чувствуя, что его красноречие, не встречая отклика, начинает иссекать, предложил снова подняться по крутизне и пройти в сторону боскосла, чтобы полюбоваться на Блэкэпит, он спокойно подчинился. Пройдя половину пути наверх, он начал говорить сам с собой и вдруг повернул бледное лицо к Избистеру. К чему это приведет?» Все кружится, кружится, кружится. всё непрестанно вертится, вертится. И этому вращению нет конца. Он остановился, описывая круги рукой. Все будет в порядке, старина. Приятельским тоном успокоил его избистер. Не волнуйтесь, доверьтесь мне. Незнакомец безвольно опустил руку. Они перевалили через край обрыва и вышли на мыс за Пеналли, а человек, лишившийся сна, всё жестикулировал и бормотал обрывки фраз, возникающих в его взвихренном мозгу. Смыса открывался вид на мрачный и таинственный пейзаж Блекапита. Они остановились, и незнакомец присел на минуту передохнуть. Когда тропинка расширилась настолько, что позволила им идти рядом, Избестер продолжил разговор. Он начал было распространяться о трудностях проводки судов в Боскольскую гавань при плохой погоде, но спутник неожиданно и, пожалуй, не к месту перебил его. «Голова у меня не та, что раньше», — сказал он. «Совсем не та. Я ощущаю какую-то тяжесть угнетённость но не сонливость а бог его знает что это словно тень глубокая тень быстрая и внезапно окутывающая нечто деятельное активное всё кружится кружится и погружается во тьму замешательство в мыслях смятение водоворот за водоворотом Не могу этого выразить не могу сосредоточиться на этом ощущении чтобы объяснить вам он умолк не беспокойтесь старина сказал избистер кажется я понял во всяком случае сейчас не время вдаваться в объяснение Незнакомец принялся тереть глаза кулаками. избистер продолжал свою болтовню и вдруг ему в голову пришла новая идея. «Пойдемте ко мне», — предложил он, — «посидим, покурим. Могу показать вам свои этюды Блэкапита, если вы не против». Его спутник послушно поднялся и последовал за художником по склону. Он двигался медленно, неуверенно, и несколько раз споткнулся во время спуска. «Заходите», — сказал, наконец, Избестер. «Выкурите сигарету». «Глоток спиртного вам тоже, думаю, не повредит. Вы вообще употребляете алкоголь?» Незнакомец задержался у садовой калитки. Казалось, он не отдает себе отчета в своих действиях. «Я не пью», — медленно произнес он, вступая на дорожку. И спустя минуту с отсутствующим видом повторил «Нет». Я не пью. Все идет кругом. Всё кружится, вращается. Споткнувшись на крыльце, он вошел в дом походкой незрячего человека. В комнате незнакомец тяжело опустился в кресло. Согнулся, обхватил лоб руками и застыл в неподвижности. Из его груди... Вырвался слабый стон. Избестер, непривыкший принимать гостей, беспокойно расхаживал взад-вперед, произнося короткие фразы, которые вряд ли требовали ответа. Прошёл в другой конец комнаты за папкой этюдов, положил ее на стол и взглянул на каминные часы. — Не согласитесь ли поужинать со мной? — сказал он, держа в руке незажженную сигарету и, думая, как бы незаметно заставить гостя принять хлоралгидрат. «У меня есть только холодная баранина, но замечательно приготовленная, по-уэльски, и, кажется, еще пирог». Он помолчал и повторил свое предложение. Незнакомец не отвечал. избистер остановился с зажженной спичкой в руке и посмотрел на него. Молчание затягивалось. Спичка догорела, сигарета осталась нераскуренной, и Избестер положил ее на стол. Человек в кресле оставался совершенно неподвижным. Избистер взял папку, открыл ее, неуверенно положил назад. «А может быть», — произнес он шепотом, посмотрел на дверь, потом снова на фигуру в кресле. Затем, крадучись на цыпочках, вышел из комнаты, оглядываясь на гостя при каждом шаге. Дверь комнаты он затворил бесшумно. Входная дверь была распахнута в сад. Он сошел с крыльца и остановился возле аконита, росшего в углу цветочной грядки. С этого места он мог видеть через открытое окно недвижную и смутную фигуру незнакомца, сидевшего, опустив голову на руки. Он так и не изменил позы. Несколько детей, проходивших по улице, остановились и с любопытством уставились на художника. Какой-то лодочник поздоровался с ним. Избестер почувствовал, что его настороженный вид привлекает внимание прохожих, и решил закурить, чтобы выглядеть естественнее. Он вытащил из кармана кисет, трубку, и не спеша стал ее набивать. «Странно», — сказал он, чувствуя, как его покидает прежнее чувство самодовольства. «Что ж, во всяком случае надо дать ему такую возможность». И, решительно чиркнув спичкой, принялся раскуривать трубку. Позади послышались шаги квартирной хозяйки, Она вышла из кухни с зажженной лампой. Избистер повернулся, замахал трубкой и успел задержать хозяйку на пороге гостиной. Шепотом он кое-как попытался объяснить ей, в чем дело, ведь она ничего не знала о его госте. Хозяйка удалилась вместе с лампой, судя по всему, не вполне удовлетворенная объяснениями, а он остался возле крыльца, Чувствую себя очень неловко. Прошло порядочно времени после того, как он докурил трубку, и летучие мыши уже вылетели на ночную охоту, когда любопытство возобладало наконец над нерешительностью, и он пробрался обратно в темную гостиную. Остановился возле дверей. Незнакомец сидел все в той же позе, темная фигура на фоне окна. Вечер был тихий, только из гавани, с одного из суденышек, перевозивших сланец, доносилось пение. В саду побеги Аконита и Дельфиниума стояли прямо и неподвижно, за ними вздымался темный склон холма. Неожиданно в мозгу Избестера мелькнула догадка. Он вздрогнул и, наклонившись через стол, прислушался. Зловещее подозрение усилилось и превратилось в уверенность. Изумление сменилось ужасом. Ни малейшего звука не исходило от сидящей фигуры, ни намека на дыхание. Избистер медленно и бесшумно обошел стол, дважды останавливаясь, чтобы прислушаться. Наконец рука его дотронулась до спинки кресла. Он нагнулся, почти коснувшись ухом головы сидящего. Затем чуть присел и, заглянув в лицо своего гостя, отшатнулся. Избестер вскрикнул. Вместо глаз он увидел пустые белые пятна. Вглядевшись внимательнее, художник понял, что глаза незнакомца открыты, но зрачки закатились под веки. Избестер испугался. Он схватил гостя за плечо и стал трясти. «Вы спите?» — спросил он дрожащим голосом и повторил. «Вы спите?» Теперь он был почти уверен, что этот человек умер. Он вдруг засуетился, заметался по комнате и, наткнувшись на стол, позвонил. «Пожалуйста, принесите побыстрее лампу!» — крикнул он в коридор. «С моим другом плохо!» Он вернулся к неподвижной фигуре незнакомца, снова потряс его за плечи, окликнул. Вошла хозяйка с лампой, и комната наполнилась желтым сиянием. Избестер моргая повернул к хозяйке побледневшее лицо. — Нужен врач, — сказал он. — Он либо мертв, либо в обмороке. — Есть в этой деревне врач? — Где тут можно найти врача?